Хотелось броситься рассказать всем, что она любит его. Но он только еще крепче сжал ее руку, отчего кольца больно впились ей в пальцы. — Мы поженимся сейчас, мисс Карлетт? — Угу, — пробормотала она, перебирая складки платья. — Мы можем сыграть свадьбу в один день, Смэл? — Нет, — быстро сказала она, сердито сверкнув на него глазами.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 все же возобладала в нем. Он заглянул ей в лицо. Его ясные, простодушные глаза сияли. Никто еще не смотрел на нее так, и ей не суждено было еще раз увидеть такой обращенный на нее взгляд другого мужчины. Но в своей внутренней отчужденности она подумала только, что глаза у него совсем как у теленка. «Я пойду, —